Глава 15. Я рад видеть вас, кронпринц, на землях моего королевства. Мои подданные обычно молчаливы, но про вашу храбрость даже среди них ходят слухи, которые, я думаю, ничуть не преувеличивают вашу доблесть. Что ж, тем больше будет чести для нового московского царя. Людской молве свойственно желание показать то, чего нет, и она чаще всего приписывает свои желания, чем отражает истинное положение вещей. «Но таковы нравы, Ваше Величество!» Фрол отвечал очень осторожно, тщательно подбирая немецкие слова. Русского не знал шведский монарх, а он сам, понятное дело, не разумел шведскую речь. Карл был сухощав, порывист, лицо вытянутое, огрубевшее в походах, движения резкие. Всю свою 35-летнюю жизнь король Свеев и Готов только и делал, что воевал, причем первые 9 лет достигал пика своего могущества а вторую половину точно такого же срока скатывался с вершины славы. Могущество Швеции было окончательно подорвано, страна была основательно разорена войной. Еще в Бранденбурге Фрол узнал, что от безнадежности шведы стали чеканить медные монеты во множестве, заменяя ими серебро. Так или иначе, но такая мера должна была привести к обнищанию королевства. К тому же она была чревата чем-то похожим на знаменитый московский медный бунт, случившийся 56 лет тому назад в похожих условиях. Шла долгая и затяжная война с речью Посполитой. «Не скрою от вас, кронпринц, я искал способы покончить с войной, которую вел с вашим отцом. Ничего, кроме потери она мне не принесла. А потому при воцарении вас на троне Московского царства потребуется возмещение, ведь я окажу вам помощь всем, в том числе войскам». Фрол незамутненным взором посмотрел на короля. Если бы тот умел читать мысли, то поразился бы богатству русского языка. А на лице у кронпринца не отразились его мысли. «Гладко стелешь, Карл! Какое войско! Все твои солдаты, самые лучшие, остались под Полтавой или гниют в Петербурге, умершие там от непосильной работы?» Может, совсем иначе были выражены слова, исключительно матерной речью, но их смысл был очень похожим. Фрол между тем не забывал про манеры и поклонился королю, которого сами шведы за его упрямство называли «железной головой». «Благодарю, Ваше Величество, но Вашим доблестным воинам не нужно будет снова проливать на русских землях свою кровь. Мне пообещал оказать помощь цезарь Карл, мой свойственник, у которого я имел честь гостить совсем недавно». Фрол изящно соскочил с темы, как говорил ему настоящий царевич. Алексей Петрович специально указал, что если будет разговор наедине с королем Карлом, то указать ему сразу, что любая военная помощь со стороны шведов неприемлема и вызовет негативную реакцию всех московитов. «Ах, да!» — тень легла на лицо Карла. «Ваша покойная жена могла стать и моей супругой раньше, кронпринц, но я тогда был в походах и сам оказался бы в свойстве с императором. Однако...» Король задумался, уставившись неподвижным взглядом в пламя, что бушевало в каминном зеве. Волны тепла шли в каменный зал, едва освещенный несколькими факелами. «Каким вы видите заключение мира, кронпринц?» «Исключительно добрососедским, ваше величество. Нам нет нужды воевать». Фролл решил вильнуть, как учил его царевич. И пусть короткая у них вышла беседа, но весьма поучительная, если брать европейский политик с хитросплетениями. Финляндия будет полностью возвращена вашему величеству, ведь это коронные земли Швеции. Однако и жорские земли, которые вы называете Ингрией, и Карела также наше наследие. Новгородская, вотчина. Волей судьбы мы их вернули обратно, и отдавать никто из моих подданных не намерен. И горе будет тому правителю, кто вернет их обратно Швеции. Ведь ваше королевство их захватило сто лет назад, воспользовавшись смутными временами, которые тогда привели к ослаблению державы нашей. «Я согласен с вами, кронпринц. Яблоко раздора не должно омрачать отношения между нами. Но Эстляндия или Фляндия... О, ваше величество! Наследие сгинувшего Ливонского ордена было захвачено еще царем Иоанном Васильевичем. Остзейские бароны помнят редукцию, что проводил ваш батюшка, а потому предали вас. Зачем вам эти предатели? Они только опасны для вас». А моему царству нужен выход для торговли на Балтике. Я готов выкупить у вас ревель и ригу за достойное вознаграждение или взять в аренду на 30 лет, а взамен оказать вашему величеству помощь в возвращении шведской помирании, захваченной пруссаками и датчанами, а также герцогств ваших Бремена и Вердена, которые вероломно заняты Ганновером». Сам Фрол хрен бы что отдал, но сейчас он был в личине, а потому предлагал только то, о чем ему говорил царевич. А тогда Алексей Петрович сказал ему, что можно обещать многое, разные уступки, но исключительно за счет соседних стран, что были либо союзниками, либо врагами русских. И расплачиваться за долги следует только чужими интересами. И помнить, что обещать не значит жениться. Могущество Швеции ведь можно по-разному восстановить, Вашему Величеству. Норвегия станет достойной компенсацией за передачу Эстляндии, а Мекленбург или шлезвиг – выгодная оплата Лифляндии. Но тут нужно оговорить ряд моментов, ведь могут вмешаться австрийский император или французский король. Но в конечном итоге разрешать ситуацию придется доблестным войскам Вашего Величества. Шведский король задумался, а Фрол замер. Он прекрасно понимал, что сказал и так чересчур много, рассыпая такие обещания направо и налево, причем историческому врагу. Однако нужно было продолжать играть роль наследника и помнить, что настоящему царевичу его обещания не повредят. Он легко сможет отпереться от всех слов, данных самозванцем, каковым фрол Андреев, дезертир и враг царя Петра, и является. «Вы выразили желание жениться на Марии Лещинской, дочери короля Станислава, которого я поддерживаю в противовес Августу. Я нахожу невесту достаточно привлекательной, особенно вместе с польской короной». Фрол усмехнулся с отчетливой пронзительностью, понимая, что сам вляпался в расставленные на него селки. Тогда в Польше он это понимал, но теперь после слов шведского монарха окончательно в том уверился. Но такова политик. Тут как ядовитые змеи, все сплетены в огромный клубок, и укуса можно ожидать в любой момент. Польская корона будет вашей, мой дорогой брат, пока вы не в состоянии вернуть русскую. Царь Петр слишком силен, чтобы с ним справиться. Но Август не та фигура, и конфедерация, что складывается в вашу пользу, может добиться успеха, если Цезарь окажет действенную помощь вашему величеству. Вам стоит его попросить об этом. Я немедленно отправлюсь к нему в Вену, о том есть договоренность с его посланцем. Знаю и помогу вам снова оказаться в Мекленбурге. Надеюсь на помощь, дрожайший брат мой. Фрол говорил уверенно, четко понимая, что как только он окажется в Мекленбурге, нужно будет бежать, куда глаза глядят. В Вене его инкогнито будет в раз раскрыто всеми, кто встречался с царевичем раньше, Нарисованные шрамы не спасут. А что ждет самозванца и представить страшно? Шкуру живьем сдерут и на барабан натянут. И он, еще живой, будет считать, что легко отделался за свои выкрутасы. Нужно вернуть Лещинского на трон, а дальше посредством брачных уз обеспечить переход короны от отца к вам, брат мой. Поляки передерутся между собой, а саксонское войско нейтрализует австрийцы. У меня еще достаточно кораблей, чтобы высадиться летом в польской Померании. Английский флот нейтрализует датчан и московитов. По мере того, как Карл говорил, он воодушевился, глаза горели неистовым огнем. И в тот момент Фрол понял, что саксонский Курфюрст может потерять свою корону.